4. Бель больше не появлялась на вечеринке, и я думала, что скоро все забудут о шутке, которую Доминик испортил своей выходкой. Но гости чего-то поскучнели и вскоре начали расходиться. Противная девчонка испокостила мне вечер, к которому я так долго готовилась. Я одна сидела за столом. Стемнело. Гости разъехались, музыканты разошлись. Еда оставалась навалом, но есть не хотелось. И спать не хотелось, ничего не хотелось. Я налила себе бокал лимонада, подняла его и сказала сама себе тост. «За Алисию, которая не отступает и не сдается!» «За Алисию!» — произнес вкрадчивый тихий голос. Я не сразу разглядела собеседницу в тени деревьев, но вот из сумрака выступила невысокая пожилая женщина, укутанная в шаль. Я узнала декана Академии ведовства Эйчар. Видела ее, когда приезжала на вступительное испытание. «Здрасте», — откликнулась я. «И спасибо». Я старалась держаться вежливо. Передо мной и декана, не какая-то там выскочка-сиротка. Тогда я еще не знала, что мэтрис Звонг, начальница Бель, и пришла по мою душу. Она ведь даже шанса мне не дала. «Выпьешь со мной, Алисия, за твое здоровье?» — спросила она и улыбнулась. Хитро улыбнулась и недобро. Уже тогда мне следовало заподозрить неладное, но куда там. Я обрадовалась оказанной чести. Мэтрис Звонг, декан факультета Чаровников. Знакомство с ней лишним не будет. Я сама, не дожидаясь служанки, налила лимонада во второй бокал и протянула гостье. Та взялась за тонкую ножку сухими пальцами, и по стеклянным граням побежали зеленые всполохи. Лимонад вскипел, запузырился, пахнула розмарином, ароматом магии Мэтрис звонк Не говоря ни слова, она перелила несколько капель в мой бокал, демонстративно отпила из своего и кивнула, приглашая попробовать напиток. — Что это? — подозрительно спросила я. — Что за заклятие? Мэтрис звонк открыто колдовала на моих глазах не сошла ведь она с ума чтобы травить наследницу роду вест да и в бокале точно не яд она сразу дала это понять это заклятие пойдет тебе на пользу графиня снова улыбнулась деканша и могу поклясться глаза ее сверкнули в конце концов она сделает тебя счастливой магия червников простая ее еще называют бытовой Я удивилась, что же такое могла наколдовать Мэтрис Звонг. Говорят, выдающиеся чаровники умеют изготавливать зелье удачи. Тому, кто его выпьет, везет во всех делах. Он знакомится с нужными людьми, никогда не опаздывает, а на экзамене вытягивает единственный выученный билет. Но откуда вдруг такая милость? Удивлялась я недолго. Так привыкла к всеобщему обожанию и желанию угодить. Мэтрис Звонг приезжала к моему отцу, не иначе, как по делу. Порадует дочь графа Уэста. Глядишь, и дело решится в ее пользу. «Счастливый?» — переспросила я. «В конце концов», — подтвердила Деканша. В ее прямом взгляде мне померещилась насмешка, но даже тогда я ничего не заподозрила. Осушила бокал одним махом. От лимонада, сдобренного магией, по всему телу побежали веселые пузырьки. Заклятие защекотало меня изнутри. Я хихикнула. «Это ведь зелье удачи?» Уточнила я совершенно не сомневаясь, что это оно и есть, но ответ Мэтрис звонк был неожиданным. С чего ты взяла, Алисия? Тебе немноговато удачи? У тебя есть все, что ты хочешь, и даже более того. У меня аж челюсть отвалилась от такого заявления. Разве может быть многовато удачи? Жизнь полна опасностей и неприятностей. То ноготь сломается, то на воротничке кружево оторвется, то растя погорничная прольет на платье чай, а ее еще не смей проучить. А что же тогда? Спросила я как можно доброжелательнее, хотя скулы уже сводила от бешенства. Старушонка начала меня раздражать. Губы Мэтрис Звонг подрагивали в полуулыбке. Ее самодовольный вид действовал мне на нервы. Я, чтобы отвлечься от созерцания старушечьей физиономии, потянулась к крошечному эклеру. Кухарка готовила их под моим строгим контролем. Пирожные должны быть размером с фалангу большого пальца. Те, что не удались, я собственноручно выбросила в мусорное ведро под демонстративные вздохи кухаркиных детей. Мой отец и так оказал им великую милость. После смерти кухаркиного непутевого мужа-охотника, сгинувшего в лесу, выделил Ветте и ее спиногрызом комнатушку за кухней. Пусть радуются, что сытно едят и спят в тепле, а господские сладости не про их честь. Еще рожи прыщами обсыплет. Потянулась я, значит, к Эклеру, но ощутила странное. Рука сделалась слабой-слабой. Навалилась сонливость, усталость. Выходит, все же утомилось. Я на вечеринке перенервничала. И было отчего. Неблагодарный Доминик прямо-таки выбил меня из колеи. ушел и даже не попрощался. Я сделала вид, что передумала брать пирожное, но тут напала зевота. Я рот разъявила, как деревенская чушка, и прямо поразилась на себя. Как стыдно. А зевота одолевала и одолевала. Не совладать. «Устала я — заботливо спросила Матрис звонк, однако и теперь мне чудилась в ее голосе издевка. Да, прошу меня извинить, но я вас оставлю, — пробурчала я, борясь с сонливостью. Встала и села, ноги не шли. — Подремли, я. я предупрежу слуг, чтобы они перенесли тебя в спальню. Голос деканша журчал, точно ручеёк убаюкивал. «Почему, правда, не отдохнуть? Может быть, отец перенесет меня на руках, как делал, когда я была малявкой?» «Иногда я специально притворялась, изображая внезапно сморивший меня сон в самых неожиданных местах — на качелях в саду, на скамейке, на подоконнике, где я играла в куклы, на чердаке. Отец всегда был страшно занят, его должность при дворе требовала времени и сил которых на меня уже не оставалось». И эти мгновения, когда мой сильный и прекрасный отец осторожно брал меня на руки, целовал в макушку, боясь нарушить сон, были единственной возможностью побыть рядом. Нет, я, конечно, могла потихоньку поиграть в его кабинете, пока папа работал с документами, но обычно такие игры заканчивались тем, что папа просил няню увести меня. Я не умела сидеть молча, все время расспрашивала отца, отвлекала от работы, то принималась петь песни, то залезала к нему на колени, требуя объятий и поцелуев. Папа не ругался, он вздыхал, отсылая меня. Но дела — дела. Постепенно я научилась извлекать выгоду из папиных угрызений совести. «Нельзя играть в кабинете? Тогда изволь купить мне живого пони». Нет времени почитать мне сказку на ночь. Что же, новое платье и туфельки скрасят мой вечер. Меня такое положение дел вполне устраивало. Я так погрузилась в воспоминания, что почти уснула, но грезы прервал шепот Мэтри звонк, Тихий, но зловещий. Он вовсе не напоминал ее обычный голос. Я хотела посмотреть на деканшу, однако голова сделалась тяжелой-тяжелой. Я не могла приподнять ее со скрещенных рук. И пребывать тебе в образе том безобразном, пока не полюбит тебя достойный и красивый мужчина. Полюбит за твою душу, за твое сердце, за то, кем ты являешься на самом деле. Она еще что-то говорила, но я не стала прислушиваться. Ясно ведь. Я просто дрыхну и вижу причудливый сон. Ведь не может уважаемый декан факультета Чаровников нести сущий бред. И все же спокойно провалиться в дремоту мне не дали. Послышался шорох юбок, звук легких шагов, и девичий голос произнес: «Мэтрис звонк. Граф Уэст просит передать, что экипаж готов». «Бель? Это Бель? Снова она?» Я так возмутилась, что чуть не проснулась, и тут в голове словно щелкнуло. Я сообразила, кто та знатная дама, на которую работает бедненькая-бледненькая. Это же сама Деканша. Вот засада. Небось, нажаловаться успела». Что с графиней? обеспокоенно спросила дурнушка. Позвать слуг? Я сама позову. Мне еще нужно перед отъездом переговорить с Сенвером. С Энвером? С моим отцом? Как ты себя чувствуешь, Бель? Ты совсем недавно болела, а сегодня вымыкла с ног до головы. Как же так получилось, что ты упала в фонтан? Пауза. Мне представилось, что серенькая мышь пожимает плечами и отводит взгляд. «Сама не знаю». Залезла на парапет, а туфли поехали, вот и болтухнулась. «Спасибо графу Аларду. Помог выбраться». «Да, да, с графом Алардом я тоже поговорила», — задумчиво ответила Деканша. «Неужели этот негодный Доминик меня выдал?» «Выложил все про неудачную шутку. Вот, гад, никогда не прощу». Мне сделалось неуютно. Захотелось оказаться в спальне, подальше от странных речей Мэтрис Звонк, но ужасная слабость сковала меня по рукам и ногам. «Иди, Бэль, жди меня в гостиной». Легкие шаги удалились. Мэтрис звонк подошла ближе, положила мне на макушку узкую ладонь, похожую на птичью лапку. «Надеюсь, ты справишься с испытанием, Алисе. Ты была такой хорошей малышкой, ласковой, будто солнышко. Удачи тебе!» Она понадобится. Вот так, папочка. Это твоя Памела, подруженька твоя, мерзкая колдунья. Посмотри, во что она меня превратила. Я развела руки в стороны, приоткрывая жирные телеса. Впрочем, прикрыть их все равно не получилось бы. Вот в это. Просто ни за что. За шутку. Давай, папуля, поскорее сними заклятие. У меня мало времени. Пора собираться к отъезду. Нет. Ответил Отец.